Глава 3. Последние преграды На самом выходе из главного помещения лаборатории за нашими спинами раздался оглушительный взрыв такой силы, что часть осколков и крошева ударила по нам словно дробь, выпущенная из обреза. Упав на пол, мы обернулись и замерли, пораженные открывшимся зрелищем. Из центра комнаты, там, где раньше располагался очиститель, валил густой дым, сквозь который с трудом можно было разглядеть развороченный остов установки, заваленный битым кирпичом и бетоном. Содержись мы на полминуты!» Напарник, судорожно сглотнув, замолчал, осторожно поднимаясь и кривясь от боли. «Что-то могло так рвануть?» «Не знаю. Меня больше волнуют ящики с гексогеном», — напомнил было я, но тут же замолчал при виде хлынувшей под ноги воды. «Вода!» – дрогнувшим голосом произнес пораженный псих, не веря своим глазам. «Скорее всего, повреждены главные шлюзы водохранилища. Она ядовита. Не думаю, очиститель не способен обогащать ее с такой скоростью. В худшем случае она смешалась с уже готовой партией. Но вирус не может действовать так быстро. Ему нужно время, чтобы концентрация достигла номинального уровня. Тогда нам повезло. Тчнись, пророк! Нас просто затопит здесь!» Трубы лаборатории подходят к реке. Мы утонем в этой безвредной воде. Бежим!» Не говоря больше ни слова, мы кинулись к выходу. Псих не ошибся. Вода и вправду пребывала слишком быстро. Если так пойдет и дальше, то шансов на спасение не так уж много. Ведь впереди нас еще ждали заблокированные ворота и озлобленный отряд монолита. Стараясь не оборачиваться, мы наконец выбрались из главного отсека лаборатории и оказались в коридоре с двумя развилками. Слева располагалось, как я окрестил его про себя, офисное помещение с трупом контролера и неизвестным тоннелем в стене, а справа, соответственно, желанный выход. Конечно, мы повернули направо, но стоило сделать пару шагов, когда нас донесся странный свистящий звук. Я резко остановился и обернулся. Рядом замер напарник. Мы оцепенели, вслушиваясь в окружающие нас звуки. Яркие лучи фонарей лишь беспомощно выхватывали из темноты пустой коридор. Никакого намека на чье-то присутствие, и это при том, что звук не исчез, он лишь изменил тональность, будто его источник удалился куда-то вглубь коридора. Я сделал всего один шаг вперед, когда ладонь психа легла мне на плечо. — Не стоит, Пророк, надо уходить. — Не преувеличивай, — спокойно отозвался я, стараясь не замечать, как буквально на глазах повышается уровень воды. — Если этот кто-то выбрался из тоннеля, то почему не сработали мины-ловушки? «У нас есть лишь один способ проверить это». Напарник больно сжал мое плечо, но было уже поздно. Я дистанционно активировал заряды. Ничего не изменилось. Лишь тот же странный свистящий звук и шум прибывающей воды. «Черт бы побрал эту проклятую лабораторию!» «Пророк, нам надо уходить!» Вновь упрямо повторил друг. «Надо! Но я не могу оставить за своей спиной неизвестность!» Если там кто-то есть, то что ему помешает напасть в самый неподходящий момент, когда мы, например, начнем перестрелку с Монолитом? Нет, я не хочу быть зажатым между молотом и наковальней. Но у нас нет времени, нам еще надо каким-то чудом открыть ворота. Вот именно поэтому мы и разделимся. Я все равно ни черта не понимаю в электронике. Так что ты иди к выходу, а я разберусь с нашими незваными гостями. Не спорь всех, это приказ. Это безумие прошептал напарник, колеблясь еще долю секунды, но все же убрал руку и нырнул в темноту, растворяясь в ней словно призрак. А я тем временем двинулся вперед по коридору, прислушиваясь к окружающим звукам и стараясь уловить мельчайшие изменения в царящей вокруг атмосфере. Осторожно переступив высокий порог офисного помещения, я замер, внимательно осматриваясь по сторонам. «За время нашего отсутствия здесь совершенно ничего не изменилось». Никакого постороннего шума и запаха, даже вода из лаборатории еще не успела сюда добраться. Пройдя вдоль ряда отгороженных друг от друга рабочих кабинетов, я наконец достиг вырытого прямо в стене тоннеля. Мины были на месте, вот только их полностью покрывал слой той самой преснопамятной материи, которой был облеплен почти весь тоннель и которую мы уже ранее находили в лаборатории. Вытащив нож, я попытался осторожно снять ткань с одной из мин. Признаться честно, мне никак не удавалось взять себя в руки, ведь в случае неудачи от меня останутся лишь окровавленные ошметки. Сталкер, как и сапер, ошибается всего один раз, когда принимает решение пойти в зону. Конец почти у всех един, но все мы порой мечтаем о счастливой старости. Наконец, подцепив лезвием странную материю, я, превозмогая страх сорвал ткань с многострадальной миной. Я был готов почти ко всему. К тому, что ловушка будет обезврежена, что ее здесь вообще может не оказаться, но только не к тому, что она будет исправно работать. Еле заметный тусклый зеленый диод исправно подмигнул мне, оповещая о полной боевой готовности. ПДА, в свою очередь, пискнул, сообщив об обнаружении ранее потерянного сигнала, Я попытался отключить минус с помощью своего приема передающего устройства, но ничего не получилось. То ли делал что-то не так, то ли заряд был и вправду неисправен. Облизнув пересохшие губы, я медленно попятился назад, проклиная того, кто придумал эту хитрую электронику. Выживу, буду по старинке ставить растяжки. Менее удобно, зато нервы целее. В мину был встроен датчик движения и вся надежда была на то, что мне все-таки удастся медленно отойти на безопасное расстояние. Время бежало неумолимо, по лбу ручьем бежал пот, я все пятился назад с черепашьей скоростью, искренне веря в свою удачу. Сейчас я не мог думать ни о чем другом, позабыв обо всех опасностях и переживаниях, хотя вряд ли найдется кто-нибудь, кто рискнет упрекнуть меня за это. Неожиданно за спиной раздался не то скрип, не то приглушенный удар. Стараясь не делать резких движений, я осторожно повернулся и как раз вовремя, чтобы заметить отделившийся от стены и метнувшийся навстречу огромный темный силуэт. Времени на раздумье не было. Стоять на месте означало смерть. Попытка бегства закончилась бы как минимум серьезным увечьем, ожогами и в конечном итоге летальным исходом от потери крови. Что ж, если нет выхода на земле, ищи его в воздухе. По правую сторону от меня находилась невысокая стена одного из офисов. Ухватившись за ее край, я подтянулся и почти перелез на другую сторону, когда неведомая тварь, поняв мой маневр, ударила в перегородку. Что произошло дальше, понять было невозможно. Передо мной ураганом пронесся небольшой стол, на который я умудрился неловко приземлиться перед тем, как упасть на пол. Куча бумаги, Каких-то ручек, скрепок и прочей канцелярской белиберды градом осыпалось сверху вместе с ноутбуком, который грохнулся рядом с моей головой. Но главное, взрыва, слава черному сталкеру, не последовало. Я попытался встать, но не тут-то было. Стоило только приподняться на четвереньки, как часть сломанной перегородки ударила по спине, заставив вновь распластаться на полу. Совсем близко раздался преснопамятный свист, но на этот раз он был намного громче и даже не думал прекращаться, заставляя зажимать уши и сдерживать рвущийся наружу крик. Меня будто бы ударили чем-то тяжелым по голове. По всему телу распространилась слабость, перед глазами все поплыло. Ослабевший рукой я вытер лицо и спокойно посмотрел на измазанную кровью ладонь. Попытался подняться, но ничего не вышло. Вместо этого я лишь обессиленно завалился на бок, не в силах сопротивляться уставившись немигающим взглядом в чернеющий потолок. Я понимал, что теряю сознание. С каждым разом становилось все труднее разлеплять налившиеся свинцом веки. А еще откуда-то изнутри поднимался и волнами распространялся по телу липкий животный страх. Но даже он больше не мог заставить меня сопротивляться. Он больше не имел значения. Ничто не имело значения. Только странный свист... Тишина и умиротворение. И вдруг все резко прекратилось. Словно кто-то выключил неведомую установку, испускающую этот странный звук. Это произошло настолько неожиданно, что мне не сразу удалось осознать случившееся. Казалось, я просто провалился в глубокий сон. Почти ничего не было слышно, кроме назойливого приглушенного треска. А еще было холодно. Очень холодно. Уже именно поэтому так хотелось спать? Прийти в себя удалось лишь после того, как я почувствовал сначала слабую, но все нарастающую боль в груди. Она не позволяла окончательно уснуть, возвращая к реальности. Вдруг легкие обожгло, в них словно влили раскаленный металл, и я не смог сдержать крика. Когда в рот хлынула вода, а в кожу впились миллиарды острых иголок, я вдруг понял, что снова обрел контроль над собственным телом. Резко сел, поднимая вокруг тучу брызг и окончательно возвращаясь к реальности. Вода. Вода, в которой я чуть было не утонул, за время моей отключки почти достигла колен. Вода. Очиститель. Вирус. Из-за сильной головной боли тяжело было сориентироваться в происходящем. Отголоски бессвязных мыслей то и дело всплывали в памяти, не желая выстраиваться в встроенную логическую цепочку. Ясно было одно – с бегством следовало поторопиться. Будучи без сознания, я каким-то чудом оказался в центре помещения, в котором теперь царил настоящий хаос. Большинство офисов были сломаны, часть из них буквально разнесена в щепки, повсюду валялись перевернутые столы, стулья и различная техника. Относительный порядок сохранился лишь в той части комнаты, что была ближе всего к выходу. Но главное, я наконец-то смог разглядеть своего незримого доселе врага. И замер, и в силах пошевелиться, с опаской разглядывая монстра. Тварь была буро-желтого цвета, ростом где-то примерно под 2 метра, со странным тугообразным вытянутым туловищем, на котором были заметны маленькие слаборазвитые крылья. Добавьте сюда еще шесть длинных изогнутых лап и очень подвижную треугольную голову с большими выпученными зелеными глазами и выразительной зубастой челюстью, и вы получите законченную картинку. Стоит заметить, подобных кузнечиков-переростков нам раньше встречать не доводилось, а значит и ждать от него можно было все, что угодно. В тараканообразных я, если честно, совсем не разбирался, да никогда и не стремился к этому. Кто ж знал, что когда-нибудь мне повстречается двухметровый таракан, способный сгрызть не только тапок, но и ногу покусившегося на его жизнь человека. Кстати, про сгрызть. Небольшие, но острые, как бритва, зубки и покрытые шипами передние лапы внушали серьезные опасения. Было понятно, что передо мной далеко не безобидная травоядная букашка. Тот странный треск, что я слышал, находясь под водой, оказался ничем иным, как звуком выстрелов, которое, захлебываясь, издавал автомат в руках психа. Напарник уверенно шел на огромную тварь, поливая ее свинцом, двухметровый монстр неохотно пятился, прикрывая уродливую голову передними лапами. Со стороны это, наверное, выглядело бы комично, если бы не тот факт, что кузнечик-переросток пятился прямиком в заминированный тоннель. «Стой!» – крикнул я другу, но тот меня не услышал. Выругавшись в голос, я попытался отыскать свой автомат. и сразу, но мне все-таки это удалось. Верное оружие нашлось под одним из чудом уцелевших перевернутых столов. Автомат был наполовину погружен в воду, но сомневаться в его работоспособности не стоило. Знал по своему опыту. С беглым осмотром оружия вернулась и была уверенность в своих силах. «Мы еще повоюем. Обязательно повоюем». Когда выпущенная мной пробная короткая очередь попала в монстра, псих наконец заметил меня, но не остановился, лишь повернул голову и коротко кивнул. «Уходим!» Я догнал напарника нахватил его за плечо, не переставая поливать свинцом монстра, который то и дело предпринимал неуклюжие попытки ринуться на нас. Однако для этого он должен был отвести передние лапы от своей уродливой морды, оставляя ее без защиты. «Мина вот-вот сдетонирует!» «Уходим!» «Взрывай!» Ксих, занятый сменой магазина, вдруг резко присел и вовремя тварь неожиданно распрямила переднюю конечность и попыталась достать напарника. Я тут же выпустил короткую очередь, целясь в незащищенную голову, но монстр успел снова закрыться, уйдя в глухую оборону. «Черт возьми, взрывай! Если мы попытаемся отойти на безопасное расстоянии эта тварь нас достанет. во слабое место — глаза. Пока мы стреляем по ним, он не может атаковать. У нас нет другого выхода!» Я раздумывал лишь секунду. Две мины и огромная туши монстра, которая примет на себя основной удар. Что-то обязательно достанется нам. Оставалось надеяться на удачу и верить, что помещение выдержит подобное и не погребет нас заживо в компании этого кузнечика. И тут произошло непредвиденное. Монстр вдруг развернулся, подставив нам свою покрытую прочными хитиновыми пластинами спину. А в следующую секунду тварь плюнула длинной слюнной нитью, в на стене мину, покрыв ее белой липкой массой, которая буквально на глазах затвердевала и превращалась в ту самую сверхпрочную ткань. Мой подоопискнул извещая, что сигнал, поступающий от заряда, пропал. «Этого не может быть!» – прошептал я, не веря своим глазам. «Он что, читает наши мысли?» «Мы в ловушке!» Друг не ответил, он вдруг кинулся в сторону выходя монстра по широкой дуге. Вот только целился он не в двухметровую тварь, что начала медленно разворачиваться к нему навстречу. В голове ослепительной яркой вспышкой промелькнула мысль, я понял, что собирается сделать напарник. Помешать ему было невозможно, переубедить тем более. Мне оставалось лишь сделать все, чтобы помочь психу реализовать задуманное. По отношению ко мне монстр стоял боком и я, вскинув автомат, выстрелил, целясь в большой ярко-зеленый глаз. В последний момент тварь как будто почувствовала мой взгляд, и ее непропорционально маленький белый зрачок уставился на меня. В следующую секунду мерзкий кузнечик взывал от боли. Его глаз лопнул, как воздушный шарик. Желтая сочайшаяся жижа потекла по уродливой морде. Теперь он забыл о психе. Для него остался существовать только его обидчик, жалкое двуногое существо, способное бить лишь из-под тишка. Две задние лапы твари, расположенные по правую сторону туловища, будто надломились. Монстр словно присел, выкидывая вперед переднюю конечность. Подобной акробатики я от него не ожидал и только и смог что отпрыгнуть в сторону, прикрываясь автоматом. Это меня и спасло. Оружие приняло на себя основной удар чудовищной силы выбивший у меня из рук верный FNF-2000. Лапа монстра лишь вскользь коснулась левого плеча, но я все же почувствовал легкий мимолетный укол. Потом вдруг мышцы руки свело судорогой. Я не смог сдержать крика от адской, сводящей с ума боли. Меня парализовало. Странное онемение быстро распространялось от поврежденной конечности по всему телу. Я медленно поднял голову вверх, наблюдая за тем, как монстр заносит лапу для второго, теперь уже смертельного удара. Невольно взгляд застыл на уродливой, запачканной желтой жижей морде с раскрытой пастью мощными, постоянно двигающимися челюстями. Я отчетливо видел, как дернулась в сторону голова монстра вдруг взорвалась, расбрасывая вокруг бурожелтые ошметки. Заряд бог 25, выпущенный из подствольного гранатомета «Грозы», оставил жирную точку в жизни монстра. Гигантский кузнечик неуклюже завалился на бок, продолжая еще какое-то время вяло семенить лапами. Я упал на колени, не в силах больше сопротивляться накатившей усталости. Если бы не вовремя подоспевший напарник, подхвативший меня и помогающий подняться, то захлебнуться бы мне в этой треклятой воде. «Ты как? Жив?» всех перекинул мою руку через плечо и хотел уже было идти, когда я заставил его остановиться. «Ты чего? Что с тобой? Ты вообще меня слышишь?» «Взрывай!» — выдавил я охрипшим голосом. «Я вообще-то это и хотел сделать, поэтому и пошел вперед, чтобы наверняка. Надеялся попасть последним зарядом точно по минам. Но теперь-то можно отойти и бросить гранату. Взрывчатка сдетонирует и завалит тоннель. Ну же, идем!» «Взрывай!» — перебил я друга. Не знаю почему, но во мне с каждой секундой только крепла уверенность в том, что если мы сейчас не взорвем тоннель, то потом будет уже поздно. Что-то было не так, что-то приближалось, я чувствовал это. Напарник секунду с сомнением смотрел мне в глаза, а после лишь коротко кивнул и, не говоря ни слова, отвел меня в сторону за хлипкой укрытие из уцелевших перегородок. Сам же занял противоположную позицию у другой стены помещения последок он еще раз окинул меня взглядом и снял с пояса гранату. И я наконец понял, что меня беспокоило все это время и заставляло поторапливать напарника. Тот самый, уже знакомый мне страх, вновь вернулся, сковывая разум и движение. «Вода!», – запоздало подумал я, глядя на то, как все время пребывающий поток уходит в тоннель. Если из него нет выхода, то он уже начал медленно затапливаться. И это, в свою очередь, выгонит оттуда всю местную живность. С пониманием ко мне словно вернулся слух, я стал отчетливо различать тот самый странный свист, давящий на барабанные перепонки и заставляющий зажмурить глаза. Они приближались, и их было много. Казалось, этому безумному зову вторили десятки голосов. Сквозь полуприкрытые веки я видел, как псих попал под воздействие этого странного звука, как вдруг опустил руку с гранатой и, прислонившись спиной к стене, медленно сел, уронив голову на грудь. Он сдался. У него не было ни сил, ни желания сопротивляться. Зов подавлял, ломая волю и забирая желание жить. Мы выиграли бой, но проиграли войну. Я уже погрузился в сгущающийся вокруг мрак, сливаясь с ним в единое целое, когда услышал тихий хлопок. И тут же почувствовал чудовищной силой толчок, поняв, что меня, словно тряпичную куклу, отбросило куда-то в сторону. Открыв глаза, мне не сразу удалось осознать, что происходит. Застилая взор, в воздухе витало серое, непроглядное облако пыли. Вот оно стало медленно рассеиваться, и сквозь него стали проступать очертания разрушенного помещения. Наконец я увидел то, что искал. Неподвижная туша монстра была откинута в сторону, А на его месте, у самого тоннеля, лежал огромный осколок плиты, перекрывающий вход. А лучшим нельзя было и мечтать. Я поискал взглядом напарника и, сказать по правде, не сразу приметил сгорбившуюся фигуру, сидящую напротив по пояс в воде. Страх, липкий, сводящий с ума страх впился своими острыми зубами в мое сознание. Превозмогая боль, я поднялся и кинулся к психу, наплевав на безопасность, свое полуобморочное состояние и висевшую плетью левую руку. Друг сидел неподвижно, откинув назад голову, измазанное грязью лицо был бледным, веки то и дело подрагивали, дыхание было резким и прерывистым. Но при этом не было видно никаких серьезных ранений, кроме царапин и ушибов. Я уже хотел было попытаться привести друга в чувство, когда обратил внимание на его чуть подрагивающую покрытую кровью левую руку, лежащую на открытом подсумке для артефактов. Попытка приподнять ее и осмотреть ни к чему не привела. Она не поддалась. Потянул чуть сильнее, но безрезультатно. Рука будто намертво приклеилась к подсумку. Тем временем я все отчетливее стал замечать, что с ней происходило что-то странное. Кожа становилась мертвенно-бледной, вены вспухли, лились кровью и пульсировали, а сама ладонь начинала дрожать все сильнее. Не понимая, что происходит, я обхватил запястье напарника и дернул на себя. Псих вздрогнул всем телом, издал стон, его рука вдруг легко поддалась. Я лишь мимолетным взглядом окинул окровавленную ладонь, изуродованную чудовищным ожогом, завороженно уставился на подсумок для артефактов. В нем был всего один, уже знакомый мне предмет – идеально ровный, будто обработанный неведомым ювелиром, овальный черный камень, источающий ровный холодный свет. Он завораживал, приковывая к себе взгляд. Меня не смущала даже кровь, которой был обильно полит камень. Ни капли волнения и отвращения. Осторожно, одними кончиками пальцев я дотронулся до камня и тут же почувствовал оцепенение и холод, словно по локоть окунул руку в ледяную прорубь, Но хуже всего было то, что мне никак не удавалось оторвать руку от артефакта, пальцы будто приросли к нему. Не успел я испугаться, как почувствовал сильный толчок в грудь и, не удержавшись на ногах, упал, подняв тучу брызг. Потеряв дар речи, сидя в воде, я с удивлением смотрел то на свою руку тона осунувшегося, измученного психа, который, опираясь о стену, медленно поднимался на ноги. «Давай, вставай, некогда рассиживаться», — произнес друг, осторожно сжимая в кулак левую ладонь и кривясь от боли. «Черт бы я побрал!» «Что это было?» «Не время задавать вопросы. После». «Не чувствуешь?» Псих кивнул на левую руку, поврежденную монстром. И не дожидаясь очевидного ответа, достал из кармана разгрузки шприц и ввел препарат мне в плечо. Судя по его ловким движениям, он на удивление быстро оклемался. «Уходим, Пророк!» М -м «Мой автомат!» – запоздало вспомнил я, оглядываясь вокруг и прекрасно понимая, что найти его в царящем вокруг хаосе просто невозможно. «Забудь! Если он и уцелел, то на поиски уйдут часы. У нас нет столько времени!» «Я ухожу! Надеюсь, ты со мной!» Напарник медленно двинулся в сторону выхода, постепенно ускоряя шаг. Он попытался даже перейти на бег, но быстро прибывающая вода и скрывающийся под ней хлам разрушенного помещения вносили свои корректировки. Достав из кобуры пистолет и взвесив его в здоровой руке, я двинулся следом за уже почти скрывшимся из вида другом. Обратный путь занял гораздо меньше времени, и это при том, что мы не забывали то и дело опасливо поглядывать по сторонам. Кто знает, может быть очередной кузнечик-переросток выбрался из тоннеля и притаился где-то поблизости. Когда я озвучил свои опасения вслух, псих фыркнул и не смог сдержать усмешки. «Это был не кузнечик. Ты плохо знаешь энтомологию. Перед нами предстал мутировавший богомол, и, судя по всему, изменения структуры его тела минимальны, если не учитывать размер и наличие стрекательных желез в пасте насекомого. С помощью них он и вырабатывал то сверхпрочное вещество. Кстати, довольно странно, что ты не нашел общего языка со своим родственником». «Чего? Я не умею плеваться всякой дрянью». Наигранно обиженным голосом произнес я и пожалел, что отвлекся. Стоило начать болтать, как тут же оступился и ударился ногой о что-то скрытой под водой. Да так, что чуть искры из глаз не посыпались. Память сразу же прояснилась, я вслух вспомнил с десяток не очень хороших слов. «Зато у тебя неплохие лингвистические познания, полиглот ты наш», бросил через плечо напарник после моего выразительного и пылкого монолога. Богомол по-научному звучит как «Мантис религиоза», А дословно с греческого «религиоза» будет означать «религиозный». Ну а Мантис, соответственно, предсказатель, жрец или... Псих выдержал эффектную паузу. «Пророк!» «Я посмотрю, ты у нас шибко образованный. То крылатые выражения черного сталкера на греческий лад перекладываешь, то энто... Гогию эту на зубок знаешь. Может, ты еще чего сверхгениального знаешь или умеешь? Сквозь стены проходить не пробовал?» А то в сложившейся ситуации это нам бы очень пригодилось. Да еще и... Мне не удалось договорить, когда псих вдруг резко остановился, причем так неожиданно, что я не успел сориентироваться и врезался ему в спину. Только зубы клацнули. Мои. Правильно. Будет мне наука. А то что-то стал много болтать. И что на меня нашло? Но напарник так и не успел пояснить причины своего странного поведения. Стоило ему открыть рот как прогремел мощный взрыв, одновременно оглушающий и заставляющий присесть, закрыв голову руками. К тому моменту мы уже пересекли коридор, соединяющий офис с остальной частью лаборатории и находились сейчас в так называемом первом отсеке, предбаннике, где совсем недавно нам устроил теплую встречу контролер в лице небезызвестного Антона Николаевича. Другими словами, были на финишной прямой, буквально в паре шагов от выхода. Не успел смолкнуть эхом разнесшийся по всему помещению грохот взрыва, как мы почувствовали чудовищной силой толчок, сотрясающий всю лабораторию. В бывших жилых помещениях ученых раздался грохот. Это на наполовители, компьютеры, плохо закрепленные навесные шкафы и прочие предметы интерьера. Мы с психом переглянулись и, не произнося ни слова, кинулись вперед. А лабораторию продолжало сотрясать. Вновь и вновь повторяющиеся толчки, хоть были и слабее первого, но даже не думали прекращаться, и уже было заметно, как по стенам и потолку кое-где стали расползаться пока еще маленькие и слабо различимые трещины. Казалось, будто где-то глубоко под этими стенами проснулся огромный монстр, и с каждым толчком он медленно выбирался на поверхность. Это был какой-то кошмар, страшный сон, который никак не кончался, вокруг царил хаос уши то и дело закладывало от грохота, мы несколько раз падали, натыкаясь друг на друга, но каждый раз упорно поднимались, протягивая друг другу руку и помогая идти вперед, к выходу из этого ада. Еще с десяток шагов, и вот уже за нами остается разгромленная комната дежурных с разбитыми мониторами, заляпанный кровью угловой диван, недалеко от трупа ученого с распоротым животом, что лежал на уютном кофейном столике. Мы почти вырвались из объятий этой проклятой лаборатории. Еще чуть-чуть, всего пара шагов вверх по этому узкому коридору и... Свобода! Я уже буквально кожей ощущал дуновение ветра и льющийся с поверхности свет. Мы миновали почти все преграды. Впереди осталась лишь невысокая лестница и железные ворота, за которыми нас должен был ждать поредевший отряд Монолита. К сожалению, у нас не было другого выхода. Перед самой лестницей псих вдруг застонал, избавил шаг, начав опираться здоровой рукой о стену. Я было кинулся ему на помощь, но напарник жестом остановил меня. «Попробуй открыть ворота. Просто дыхание перехватило. Ну, все нормально». Друг, измученно улыбнувшись, кивком указал на лестницу. «Поторопись». Сил спорить просто не осталось, и я повиновался. Когда позади осталась лестница с медленно поднимающимся по ней напарником, стены лаборатории сотрясло в очередной раз. И этот толчок не шел в сравнении с предыдущими. Потеряв равновесие, я инстинктивно подался вперед, неуклюже заваливаясь на бок, избегая опасности скатиться вниз по лестнице. Где-то совсем рядом раздался чудовищный грохот. Скачив на ноги, я с ужасом понял, что не могу разглядеть ничего, кроме облака пыли, застилающего весь лестничный пролет. Кинувшись вниз и наткнувшись на гору обломков плит, Я стал судорожно разбирать завал, наплевав на больную руку, которую то и дело пронзала боль. Казалось, я слышал психа, он был по ту сторону завала и что-то кричал мне, и это заставляло работать быстрее, словно одержимому раскидывать возникшую преграду, ломая ногти и раздирая в кровь руки. Подняв огромный кусок бетонной стены и неловко отбросив его в сторону, я замер, не веря своим глазам. Передо мной лежал напарник, наполовину заваленный обломками – По его затылку медленно стекала густая красная кровь, растворяясь в воде, уровень которой медленно поднимался, подбираясь все ближе к другу. Я кинулся к психу, осторожно приподнял его голову не смог сдержать облегченного стона, когда мне удалось нащупать слабый пульс. Он был жив. Попытавшись вытащить напарника, я с горечью осознал, что бессилен. Он оказался придавлен огромным куском бетонной плиты, застряла поперек лестничного проема, отделяя лабораторию от остального мира. И вроде бы основной ее вес приняли на себя стены, благодаря чему напарник и был жив, но вот вытащить его было невозможно. Бессмысленно было пытаться приподнять плиту в одиночку. Будь я облачен в экзоскелет, многократно усиливающий физические способности человека, еще можно было попытаться. А сейчас оставалось только смириться со своим бессилием. Что? «Никак!» — раздался хриплый голос психа, и я, наигранно улыбаясь, обернулся, глядя ему в глаза. Глупо. Он и так все понял. «Я не чувствую ног. Их будто нет. Знаешь, такая странная легкость...» «Камень! Твой артефакт!» Вдруг осенила меня спасительная мысль, и я вцепился в руку напарника, словно он собирался сопротивляться. Друг ответил не сразу, помолчав какое-то время будто собираясь с мыслями. Он не всесилен и сейчас не поможет. Не так часто. Знаешь, даже у ангела-хранителя есть лимит. Наверное, я свой уже исчерпал. Пророк, обещай мне, что потом ты заберешь камень и уничтожишь его. Я расскажу как. Не продашь, не отдашь ученым, а именно уничтожишь. Прошу тебя обещай сделать это. Да что же ты такое несешь-то, а? Этот камень тебе еще пригодится. Мы еще повоюем. Даже если каким-то чудом я выберусь отсюда. Кому нужен без ноги калека в зоне? Нет, это безумие. Вода все прибывает. Не говори так. Слышишь, еще не все потеряно. Не списывай себя в запас раньше времени, солдат. Вода может еще закончиться. Она же не бесконечная. Я старался говорить искренне наверное, смог бы поверить сказанное, если бы не пришлось положить голову психа к себе на колени и немного приподнять, чтобы он не захлебнулся. «Нет, пророк. Резервуары достаточно большие. Кроме того, повреждена система». Договорить напарник не успел. Очередной кусок плиты вдруг сорвался с потолка, и я инстинктивно дернулся. секунду голова друга скрыла вода. Когда я помог ему вынырнуть, Не сразу сообразил, что он пытается оттолкнуть меня. Прерви мои мучения и уходи, слышишь? Где твой пистолет? Ну уже пророк, я прошу тебя. Пойми, наконец, порой мы бессильны что-либо изменить. свыкнись с этим. Ты не понимаешь, что мы оба утонем здесь? Думаешь, мне будет легче, если ты умрешь из-за меня? Не думаю. Но я тебя не брошу. И уж тем более не пристрелю. и делай из меня бесчувственную тварь. «Однажды я уже прятал своего друга. Больше этого не повторится. Мне плевать на все правила и законы этого грёбаного мира. Пусть всё катится ко всем чертям. И остаюсь. Хочешь ты этого или нет? Ты сам говорил мне, как сильно нас связала зона. Мы пройдём весь путь вместе, до самого конца. Тем более, что и меня там, — я кинул в сторону выхода, — никто не ждёт». Псих хотел что-то возразить, но вдруг его зрачки закатились, Рука, которой он все пытался оттолкнуть меня, ослабла и упала в воду. Он потерял сознание. Я еще совсем чуть-чуть приподнял голову напарника над водой и понял, что это предел. Больше ничего нельзя было сделать. Оставалось только ждать. Чего? Не знаю. Не уверен, что я ждал чуда, скорее наоборот, знал, что оно не случится. Ни сегодня, не с нами. Мы слишком часто последнее время уповали на удачу, обманчивая и непостоянная фортуна шла нам навстречу, не забывая при этом каждый раз выставлять счет. Что ж, пришло время оплатить его сполна. Я запрокинул голову вверх, всматриваясь в покрытый трещинами наполовину обвалившийся потолок. Удар осколком плиты по голове был бы сейчас самым простым выходом. Каково это – осознавать собственное бессилие и понимать, что даже если ты расшибешься в лепешку, сделав невозможное, ничего не изменится. Самая жестокая пытка – это медленное ожидание смерти. Больное воображение разыгралось настолько, что мне показалось, будто холодная рука костлявой уже легла на плечо. Я закрыл глаза – Зажмурился так сильно, как только мог. Мне было все равно. Я не хотел видеть, как псих начнет захлебываться. Не хотел чувствовать пронзающий и разрывающий на куски леденящий холод, что незримо подступал вместе с ледяной, отравленной водой. Я ненавидел зону всей своей душой. И чувствовал, как эта жгучая ненависть закипает внутри меня. Зона. Короткое слово – что содержало в себе море боли и страдания, неизвестно кем посланные на нашей головы. Я не знал. Всю жизнь пытался найти ответы на так никому и не заданные вопросы. Почему? За что? Ради чего? Благодаря кому? Зона отобрала у меня все, что я когда-то имел, чего добился и ценил в своей недолгой спокойной жизни. На давно разрушила меня самого, сломав и без остатка выпив душу. На протяжении всего того времени, что мне довелось служить в долге, я лишь копался в осколках своего прошлого, пытаясь найти хоть какие-то уцелевшие фрагменты в надежде склеить разбитый сосуд и постараться заново наполнить его прежним счастьем. Но совсем недавно сама Зона зачем-то помогла оживить в моей памяти безвозвратно ушедшие дни счастливой жизни, позволила снова увидеть ее рядом почувствовать, как бьется ее сердце. Благодаря контролеру, попытавшемуся сломить меня, я снова почувствовал, каково это жить. И даже несмотря на истинный умысел монстра, извращенный образ форта и попытку причинить мне боль, я был ему благодарен. Я как будто перенесся в свое прошлое, заново увидел те безликие, уже почти совсем выцветшие в памяти картины, которые, казалось, было не вернуть. Я снова был прежним, молодым и преданным Родине солдатом, служащим в спецподразделении, призванном бороться с опасностями зоны. Мы были летучим отрядом, призраками, то появляющимися на этой богом забытой радиоактивной земле, то вновь растворяющимися в окружающем повседневном полумраке. Наши задания выходили далеко за пределы компетенции обычных солдат, что несли службу на кордонах и заставах вокруг зоны отчуждения. Мы были карательным отрядом выполняющие дерзкие и порой не совсем законные операции, собирали самую спорную и противоречивую информацию как о самой зоне, так и о деятельности других стран, что наравне с нами проводили свои миротворческие операции. Довольно часто нам приходилось искать бреши и лазейки в защите какой-либо группировки, готовясь в любой момент уничтожить неугодную правительству организацию. Мы были не вездесущи и порой терпели поражение, но при этом были нужны своей стране. Наравне со всеми я ходил по лезвию бритвы, и мне это нравилось. До тех пор, пока моя жизнь вдруг резко не изменилась. Неприметная девушка с красивым именем Таня работала в главном управлении. Ее основная работа заключалась в координировании и участии в разработке наших операций. Однако, имея химико-биологическое образование, Она также нередко появлялась в лаборатории, где изучала найденные нами образцы артефактов и фото видео породивших их аномалий. Если честно, то в то время я даже не задумывался о семье, живя недолгими и необременительными отношениями между заданиями. Так было, пока мы буквально не столкнулись с Таней в дверях управления. Я не совсем понял, что тогда со мной произошло. Я словно перешагнул некую грань, которую раньше просто не замечал. Окунувшись и без остатка растворившись в новом чувстве, мне захотелось все изменить. Наши отношения развивались настолько быстро, что мы порой ничего не замечали вокруг, продолжая сходить с ума от любви и ни за что не желая возвращаться к прежнему здоровому образу жизни. Но всему когда-то приходит конец». Я прочел это в ее глазах, когда вернулся из очередной командировки. Она понимала, что является частью меня, той несоизмеримо большей частью жизни, которую мы делили на двоих и в которой были счастливы. Именно поэтому она так и не смогла сказать мне всего. Я понял ее без слов. На следующий же день контракт был расторгнут. С зоной, как мне тогда казалось, было покончено. Но порой не все складывается так радужно, как мы бы этого хотели. Мне потребовалось несколько лет, чтобы наконец понять. Зона так просто не отпускает. Специфика моей работы заключалась в том, что нельзя было просто подписать ряд бумаг и чувствовать себя свободным. Увольнение обещало затянуться чуть ли не на полгода. И тогда мне сделали одно очень заманчивое предложение. Одно единственное прощальное задание – который должно было обеспечить меня неплохим выходным пособием, и я свободен. Досрочно. Но согласился я не из-за денег. Мне в первую очередь надо было разобраться в себе. Надо было понять, что со мной происходит. Меня как магнитом тянуло в зону, и при одной только мысли, что я туда больше никогда не вернусь, внутри как будто что-то каждый раз отмирало, оставляя место лишь тоске и непониманию. Я был окружен любящими людьми, но чувствовал себя одиноким. Свадьбы как таковой не было. Все прошло тихо и почти незаметно для окружающих. Мы были счастливы, ликовали и наслаждались каждой секундой, проведенной вместе. В тот же вечер я сообщил ей о прощальной командировке. Она не стала меня отговаривать. Она поняла и приняла мой выбор. Воспоминания о трех сказочных коротких месяцах, проведенных вместе, придавали мне сил в те длинные, бессолнечные 28 дней, проведенные в зоне. Время шло медленно. Часы томительного ожидания сменялись днями, дни, неделями, а я уже не мог ни о чем думать, кроме своего возвращения домой. Только оказавшись так далеко от своего счастья, я наконец понял, что зона совсем не похожа на радужное место, где мне хотелось бы провести остаток жизни. Но вот, наконец, настал тот день, когда я должен был вернуться домой. На янтаре меня и еще нескольких контрактников провожали как настоящих героев, хотя ничего выдающегося мы не сделали. Все наши месячные труды вылились в несколько неувенчавшихся успехом попыток отключить выжигатель. Но сейчас, кажется, никто уже не помнил о былых неудачах. Мы выжили, и это было самым главным. Вертолет, что должен был переправить нас на кордон, обещался прилететь вечером, но на моих часах была уже полночь, от него не было никаких известий. За окном бушевала гроза, черное непроглядное небо то и дело освещали ростерки молний, а мы сидели в штабе в томительном ожидании, борясь со скверным предчувствием. Ближе к утру пришли первые известия, Сахаров с красными от недосыпания глазами сообщил, что из-за погодного катаклизма вертолет вынужден был сойти с согласованного маршрута и ближе к полуночи был сбит над армейскими складами. К сожалению, место крушения находилось на территории выжигателя, в недосягаемой зоне спасителей. Уже сейчас на место крушения вылетели другие вертолеты, за данным квадратом внимательно следят со спутника. Часа через четыре спасательные вертолеты залетят на янтарь и заберут нас. Все складывалось не так уж плохо. Несколько часов не играли большой роли, а люди... Что ж, в зоне они гибнут почти каждый день. Цинично? Тогда я так не думал. До тех пор, пока на стол не легла бумага со списком членов экипажа, потерпевшего крушение вертолета. Среди четырех человек числился научный сотрудник, что сопровождал образцы и какие-то важные документы. Я с детства не любил сюрпризы. Позже я узнал, что оперативные мероприятия не входили в ее обязанности. Она сама вызвалась на это задание, желая как можно скорее встретиться со мной. Она собственноручно привела смертный приговор в исполнение, когда подписала документы, соглашаясь на тот злополучный рейс. «Господи, почему же одно, казалось бы, безобидное желание способно перечеркнуть все разом и поставить крест на судьбах нескольких человек? За что? Что она сделала не так? Почему она погибла, а я остался жив? Ведь это у меня руки были по локоть в крови, это мне ничего не стоило убить человека, и было все равно, когда гибли другие. Таня была не такой. Она должна была жить». Вертолеты прилетели намного раньше обещанного срока. Спасательная операция провалилась. Приближающийся выброс заставил военных свернуть поиски раньше срока. Спасатели собирались переждать катаклизм на Интаре, после чего сразу же вернуться на кордон. После аномального выброса продолжать искать выживших было бессмысленно. «Я не помню, что было дальше». Отдельные картины прошлого до сих пор порой случайно всплывают в сознании, восполняя пробелы в памяти. Но кое-что мне все же запомнилось. Вот и сейчас. Стоило мне только закрыть глаза, и я как будто провалился в прошлое, в тот самый злосчастный день, который силился забыть. И снова почувствовал на себе сильный порывистый ветер, увидел слепящее, но почему-то совсем не согревающее солнце, вновь осознал ту зияющую пустоту в душе, что была похожа на бездонный колодец, переполненный обжигающей болью и чувством невосполнимой утраты. Однако все эти чувства были ничем в сравнении со спепеляющей ненавистью к зоне. Я уже не чувствовал лежащую на коленях голову психа, не ощущал холодной воды, что подступало все ближе, медленно, но верно заполняя все вокруг. В очередной раз я без остатка растворился в своих воспоминаниях. Прошлое снова настигло меня, захлестнув с головой. И я жил им, боясь заглянуть в будущее. Очередная всплывшая в памяти картина, и вот это вновь оживает во мне. Я обессиленно бреду вперед, зная, что останавливаться нельзя. Позади ничего нет. Тупик. Кем-то наскоро выложенная стена, которую ничем не разрушить. Я сбежал, самовольно покинул часть, нарушил приказ и не вернулся на кордон. Мне было незачем. Моя Таня навсегда останется в зоне. А значит и я останусь вместе с ней. Ветер изменился. Он стал сильнее, заставляя покорно склонить голову. В красно-алом, словно залитом чьей-то кровью небе, прогремел гром. Я посмотрел на горизонт, на котором уже почти нельзя было различить красный диск заходящего солнца, фокусируя взгляд на пронзающих облака трубах ЧАЭС. Где-то там лежали останки вертолета. Где-то там меня ждала Таня. Порыв горячего, обжигающего ветра почти мгновенно иссушил дорожки слез на моих щеках. Я вдруг почувствовал боль. По неприкрытым участком кожи будто провели наждачной бумагой. Неужели это песок, что стихия подняла в воздух и гнала мне навстречу, мешая идти? Я остановился, но не смог устоять и упал, медленно поднимаясь на колени и понимая, что не могу больше сопротивляться. Это конец. Сквозь полуприкрытые веки я видел, как нестерпимая яркая вспышка озарила небо ближе в районе ЧС и с небольшим опозданием раздался сильный, закладывающий уши грохот. Землю затрясло. Почему-то вдруг стало невыносимо жарко. Я упал, прижимаясь к холодной траве. В затылке возникла тупая, ноющая боль. Перед глазами на секунду все померкло. А потом вдруг вспыхнула ослепительно яркая зеленая вспышка, которая медленно гасла вместе с моим сознанием. Последней мыслью было осознание случившегося выброса.